Глава двадцать пятая Рваный глубоко дыша, мысленно матерился и внимательно следил за дорогой. Лишь бы мой фокус удался. Мандраж в виде мелких липких мурашей пробегал по телу, в голове творился хаос, а руки крепко прижимали под курткой сверток к телу. И теперь я четко понимал. «Проеби я его, моя жизнь кончится». Вода шустро уносила байк вперед, а выданный гаджет сразу скрылся в темных водах быстрой реки. Свет фар приблизился к мосту, хлопнули двери и послышались голоса. Смысл разговора на таком расстоянии я разобрать не мог, но то, что мои преследователи остались недовольны, и дурак бы понял. Усмехнувшись, откинулся на землю и второй раз за вечер поблагодарил небеса. Ах да, как я оказался на берегу реки, почему утопил байк и откуда взялись личности на двух темных седанах. Отправив сообщение Сони, Соне до самой точки в соседней области, гнал и молился, чтобы она все правильно поняла и сделала, как я просил. А я доведу дело до конца и пошлю нахер Бритова с его полоумным греком. Брошу мотоспорт, куплю тачку и точно женюсь на занозе. На месте меня уже ждали. Еще упрекнул за опоздание бородатых рыщ. Поливать. Быстрее бы обратно добраться без приключений. Но чувство, что я под колпаком, только росло в геометрической прогрессии. Огрызнувшись, пошел следом в подвал пятиэтажки. Меня попросили отдать груз и не маячить перед глазами. Пока братки, а там реально были братки в зоновских татухах, типа «Мама, прости мои ошибки» и «Любовь одна, мама». Проверяли мой сверток. «А тут сортир есть?» Заглянул в дочертика в накуренную комнатку с лицом дебила. Ждать надоело, интерес, за что я рискую шкурой. На время подавил другое, суперважное чувство — самосохранение. Прямо по коридору тупиковая дверь. «От души в душу, мужики!» Приложил кулак к сердцу и пошел туда, куда в принципе и не хотел, но пригодится. Уже в маленьком засранном туалете, в котором и дышать было тошнотворно, я выругался в полголоса. «Колеса, таблетки радости, мев, соль, скорость, быстрый. И это все наркота, о которой я знал не понаслышке и которую избегал, как огня. Ненавидел до красной пелены в глазах. Был у меня лучший друг, еще со школы, не разли вода. И где он сейчас? Правильно, два метра под землей». Дернув головой, засунул злость и ярость поглубже и хотел сделать глубокий вдох, но резко остановился, оглядываясь. Фу, блять, пора выходить, чтобы не вызвать подозрений. Снова натянул на себя маску придурка и вернулся на место. Держи, лапуль. Э, попрошу. Мне всунули в руки точно такой же сверток, но более плотный в той же черной, непрозрачной упаковке. Сорян. «Передай ему, что все нормально. Договор в силе. Ждем вас снова. Передам». Бородач достал сигарету и несколько раз под поднявшийся ветер пытался подкурить. Чем я и воспользовался. Сделал вид, что прячу груз в небольшой багажник под сиденьем. Глубоко засунул сверток под правую руку и сел на байк, когда бородатый пожелал на своем зековском сленге хорошей дороги. «Обратный путь мне всегда казался короче и быстрее». Но не в этот раз. Как только я пересек границу области, мне на хвост сели два седана. Как я их заметил? Да хер знает, учуял. До заправки с доброй дамой Валюшей они ехали за мной спокойно, словно сопровождая. Но стоило проскочить, как начались активные действия. Каждая машина по очереди приближалась и моргала фарами, сигнали ли тормозить на обочине. «А вот хрен вам!» С каждым метром я все больше утверждался в мысли, что бы я ни сделал, мне конец. Адам грузы меня либо грохнут, либо сдадут властям. Ни то, ни другое, естественно, не устраивало. Я жить хотел, жить долго и счастливо с одной единственной, с моей колючкой Соней. Странно, но правильно говорят. В момент угрозы жизни у человека открываются скрытые ресурсы, силы что-то, что похоже на сверхъестественное. Вот и я гнал за 200, пытаясь оторваться от преследователей, все добавляя оборотов в движку. Выданный аппарат работал четко и послушно. Прижимаясь корпусом к рулю, выискивал место спасения. И чуть не взвыл от радости, когда впереди показался мост через быструю реку с несколькими яркими фонарями. Вот оно, спасение! Решение проблемы пришло сразу. Точки отстали, а значит, у меня было слишком мало времени. Но я должен был успеть. Горцанув на мосту, сделал поперечный разворот, соскочил с байка и вывернул ручку газа до предела. Отличный и дорогущий мотоцикл взревел и сорвался с места прямиком на ограждение. Подлетел в воздухе и лихо нырнул в воду, продолжая какое-то время работать, поднимая брызги вокруг. Насладиться видом утопающего байка времени не было. А жаль, такой видосик бы получился. Следом полетел выданный мобильный, и я кинулся в лесополосу, подальше от трассы. Ну а дальше вы знаете. «Вы когда-нибудь проходили квест добраться до города без телефона и с парой косарей в кармане?» «А мне пришлось. Как же мы расслабились в век технологий!» Без мобильного уже тяжело найти нужную дорогу, вызвать такси или быстро вызвонить нужного человека. Небольшой гаджет стал нашей жизнью. Несколько километров я шел пешком параллельно дороге по негустому лесочку. И лишь когда убедился, что мои преследователи смирились с хорошо разыгранным мной спектаклем на мосту, вышел к остановке общественного транспорта. Робкий рассвет стал окрашивать небо в серый, постепенно переходя в белый. Одна за другой звезды гасли на моих глазах. Не надеясь на скорое прибытие автобуса, прилёг на лавке, блаженно закрыв глаза. Усталость и напряжение ночи вырубали лучше любого, сильнодействующего снотворного. В себя я пришёл, когда меня за плечо стали усердно теребить, приговаривая «Парень! Эй, парень! Что с тобой?» Пожилая пара во все глаза смотрела на меня. Дедушка потряхивал за плечо, а бабуля в метре от него интересовалась моим состоянием. «Все нормально. Видимо, уснул». Сел и растер ладонями лицо, незаметно поправив сверток под курткой. «Бывает, сынок. Небось, гулял всю ночь». Ухмыльнулся дед и присел рядом со мной. «А, почти. А не подскажете время и ближайший автобус в город?» «Так, э, начало шестого», — ответила бабуля и присела рядом с дедом. «Скоро седьмой автобус подойдет. Он прямяхинько до рынка идет. Спасибо. Это то, что нужно». Достал по привычке пачку сигарет и уже чуть не чиркнул зажигалкой, когда услышал возмущенное соконье языком от бабушки. Кивком головы извинился и отошел на почтительное расстояние, чтобы сигаретный дым не долетел до стариков. Никотин привычно расползался по венам, а желудок скрутил от спазмов голода. Кое-как докурил на пустой желудок, выкинул окурок, как подошел выше упомянутый автобус. До города я ехал в гордом одиночестве, на самой галерке, в лечебной полудреме. Но стоило мне попасть в город, все мои инстинкты обострились, а голова стала здраво соображать. Одна хорошая идея приходила за другой, и я мысленно гладил себя по шерстке, пока на такси ехал к дому Сони. Но стоило мне подойти к подъезду, как меня кликнула женщина преклонных лет. «Не торопись, нарушитель спокойствия, ее дома нет». Ничего не понимая, подошел к открытому окну на первом этаже возле подъезда и задал самый тупой вопрос. «Кого?» «Давай-давай, ты же к ней примчался, женишок». «Да, к ней. А вы видели ее?» Пожилая дама с копной хорошо так посидевших волос убрала с подоконника развалившегося котяру и знаком показала подойти ближе. «Слушай, я не знаю, что происходит. И позвонить бы ее отцу, жаль номера не знаю». «Ох, какой мужчина замечательный! Всегда откликается на просьбу. Недавно попросила его с ограждением вон для той клумбы помочь. Так без лишних слов. Подождите, что произошло? Что с Соней?» «Ах, да. Я поливала цветы, смотрю, подъехала к подъезду незнакомая большая машина. Иномарка. Вся черная, водителя не видать. И стоит у подъезда. Проход загораживает». Женщина указала на подъезд головой в подтверждение своих слов, а я как дурак повернулся. На что рассчитывал, сам не пойму. Тут Соня вылетела, махнула мне рукой, сказав, что на последний экзамен летит. Котяра снова прыгнул на подоконник и стал ластиться к хозяйке, но та продолжила, не обращая внимания. И тут боковая дверь открылась, и вышли два мордоворота. Они приветливо мне улыбнулись, встали перед Соней, и один тихо что-то ей наговаривал. «Эх, жаль, далековато, и слух у меня уже не тот. А дальше?» Мое сердце замерло и перестало биться. Голову сковал железный обруч догадки – а во рту разлилась жалчь. Дальше Соня попыталась вернуться в подъезд, но тот, что с ней говорил, взял за руку и повел в машину. «Они ее увезли?» «Да, быстро так уехали, но навоняли выхлопами на весь двор». «Сука!» Мысль, что я опоздал, а Соня проигнорировала сообщение, убила на повал. «Простите, а вы не запомнили номер машины?» Нет, куда мне? Старых очков при себе не было. Описать их двоих можете? О, конечно, этих бугаев на колках и в больших ботинках я хорошо рассмотрела.